"Все благополучно", ответил он. "Мы убиваем друг друга", сказал парикмахер, словно разговаривая сам с собой. "А у неё одно и столько земли, что за 5 дней на лошади не объедешь. Хозяйка десяти округов, не меньше". "Не десяти, а 3", поправил его сеньор Кармайкл и убеждённо сказал: "Она самая достойная женщина в мире". Парикмахер, чтобы очистить расчёску, перешел к туалетному столику. Синьор Кармайкл увидел в зеркале его козлиное лицо и снова понял, почему не уважает парикмахера. Тот, глядя на свое отражение в зеркале, между тем заговорил. «Недурно обстряпано. У власти и моя партия. Моим политическим противникам полиция угрожает расправой, а им никуда не деться. Продают мне землю и скот по ценам, которые я же сам и назначаю. Сеньор Кармайкл наклонил голову, парикмахер снова принялся остричь. Проходят выборы, продолжал он. И я уже ходя им трёх округов, и у меня нет ни одного конкурента. Я на коне, хоть правительство и сменилось, выгодней, чем печатать фальшивые деньги. После Монсиель разбогател задолго до того, как начались политические распри. Отозвался сеньор Кармайкл: "Ну да, сиди в одних трусах, у зверей, кропарушки". Говорят, он первую пару ботинок надел всего 9 лет назад. Даже если так, вдова не имела абсолютно никакого отношения к его делам. Она только разыгрывает из себя дурочку. Не унимался парикмахер Денёр Кармайкл поднял голову и чтобы легче было дышать, высвободил шею из простыни. Вот почему я предпочитаю, чтобы меня стригла жена, сказал он. Не надо платить, и кроме того, она не говорит о политике. Парикмахер рукой наклонил его голову вперёд и молча продолжал стричь. Временами, давая выход избытку своего мастерства, он лязгал над головой клиента ножницами. До слуха сеньора Кармайкла донеслись с улицы громкие голоса. Он посмотрел в зеркало. Нема открытые двери проходили дети и женщины с мебелью и разной утварью из перенесённых домов. На нас сыплются несчастья, а вы всё никак не расстанетесь с политическими дрясгами. Прошло больше годы, как прекратились репрессии, а вы только о них и говорите. А то, что о нас не думают, Разве это не репрессия? Но ведь нас не избивают, а бросить нас на произвол судьбы и не думать о нас, разве не то же самое, что избивать? Это газетный трёп, сказал уже не скрывая раздражения синьор Кармайкл. Парикмахер молча взбил в чашечке мыльную пену и стазан нанёс её кистью на шею синьора Кармайкла. Уж очень — Поговорить хочется, — как бы оправдывая, — сказал он. — Не каждый день встретишь беспристрастного человека. Станешь беспристрастным, когда надо прокормить одиннадцать ртов. — Это точно, — подхватил парикмахер. Он провел бритвой по ладони, и бритва запела. Он стал молча брить затылок сеньора Кармайкла, снимая мыло пальцами, а потом вытирая пальцы о штаны. Под конец всё так же молча, он потёр затылок костями. Застёгивая воротник, синьор Кармайкл увидел на задней стене объявление. Разговаривать о политике воспрещают-то. Он стряхнул с плеч оставшиеся на них волосы, повесил на руку зонтик и спросил, показывая на объявление: "Почему вы его не снимете?" "К вам это не относится", сказал парикмахер. "Мы с вами знаем" вы человек беспристрастный в этот раз сеньор кармайкл прыгнул через лужу на тротуар не колеблясь парикмахер проводил его взглядом до угла а потом уставился как загипнотизированный на мутную грязно вздувшуюся реку дождь прекратился но над городком по-прежнему висела неподвижная свинцовая туча около часа в парикмахерскую зашёл сирид Моисес и стал жаловаться, что у него на макушке выпадают волосы, а на затылке растут очень быстро. Сирийц приходил стричься каждый понедельник. Обычно он с какой-то обреченностью опускал голову на грудь, и из его горла раздавался хрип, похожий на арабскую речь, между тем, как парикмахер громко разговаривал сам с собой. Однако в этот понедельник Сириец проснулся, вздрогнув от первого же вопроса. «Знаете, кто здесь был?» «Кармайкл», — ответил Сириец. «Кармайкл, этот жалкий негр», — словно расшифровывая имя, подтвердил парикмахер. «Терпеть не могу таких людей». «Людей? Да разве он человек?» — запротестовал Сириец Моисес. «Но в политике линия у него правильная, на все закрывает глаза». и занимается своей бухгалтерией. Он уткнулся в подбородком в грудь, собираясь захрапеть снова, но добродрей стал перед ним, скрестив на груди руки, и спросил вызывающе: "А за кого интересны вы, дурак дерьмовый?" Сериль невозмутимо ответил: "За себя. Плохо вы бы хоть вспомнили про четыре ребенка, которые по милости дона Хосе Монцьеля Тломали сыну вашего Илиаса. Грошцы на Элиасу. Если его сын ударился в политику, ответил сиринец. Но парень теперь веселится в Бразилии, а Дон Хосе Монсьель лежит в могиле.